Она еще не пела, но песня уже звучала в ней, и вот эта желтая звезда низко стояла над землей. Я ее запомнил с тех пор. Она ярче и крупней других звезд и всходит каждую ночь. Я люблю смотреть на нее. Перед утром темнота сгущается, танков не слышно, повсюду на плацдарме стрекочут траве кузнечики, и воздух звенит от них. Постепенно небо над высотами отделяется от земли и становятся различимы какие-то странные предметы, похожие на наклоненные телеграфные столбы. Поднялся ветер, мигают и меркнут звезды. Один рогист спит, свернувшись в окопе, другой борется со сном у щитка рации, и лицо его после ночи кажется измученным и бледным. Начинает рассветать, воздух посвежел от росы и влажен. это чувствуется лицом. И шинели наши, и волосы влажны, а когда я провел по холодному стволу автомата, ладонь стала мокрой. Теперь уже можно различить, что это не столбы, а пушки с задранными вверх стволами. Они стоят открыто на высотах, как никогда не стоит артиллерия. И вот первый луч солнца из-за Днестра вспыхнул на стволе пушки, и мы видим, что это не немецкие, а наши. 152 миллиметровые орудия, а на их задранных вверх стволах повешены артиллеристы. В они хорошо видны. Распоясанные босые, как будто старающиеся достать землю пальцами ног, с опущенными вдоль тела руками... Головы склонены к плечу, они мерно покачиваются на ветру, поворачивая к нам свои мертвые лица, освещенные восходящим солнцем. Это, наверное, с того плацдарма. приволокли захваченную батарею, втащили на высоты и на стволах, захлестнув веревки за дульные тормоза, повесили батарейцев в устрашение нам. — Пять часов, тихо, я спускаюсь в землянку. Над столом... На стене ходики. Разведчики привезли нам их из-за Днестра. Над циферблатом пара глаз со сверкающими белками. Качается маятник. Слева направо бегают веселые белки. Тик-так, тик-так. Я вдруг замечаю, что сижу, опершись локтями о колени, сжав в ладонях виски. Поспешно достаю табак, скручиваю папиросу. Как я все же не умею владеть собой при людях. Ложусь на спину и курю. Над моим лицом накат в одно не толстое бревно, выше слой земли. Мину он еще выдержит, и то легкую. Снаряд разнесет его. Неужели на том плацдарме все кончено? Я представляю себе, как их вешали. По времени это очевидно было тогда, когда мы сидели с Бабиным и разговаривали, а в полукилометре отсюда им надели веревки на шее, и подъемным механизмом начали поднимать ствол, как это обычно делают при стрельбе на дальнее расстояние. Они стояли босые. Сначала поднимался один ствол, потом натянулась веревка, потом человек начал отрываться от земли. Почему в такие минуты люди стоят? Им дают лопаты, и они сами роют себе могилу. Ведь у них железные лопаты в руках. Что это покорность и великое презрение, люди умирают с песней, кричат под залпами вещи и слова, которых не слышно за выстрелами. Почему не борются? Или есть что-то такое, что не может переступить человек, оставаясь человеком? Фашисты переступили, рассказывая, даже в газовых камерах люди оставались людьми. Матери, сдавливая друг друга телами, пытались освободить детям место, чтоб им не тесно было стоять. Там, в темноте, когда пускали газ, и смерть душила людей, с какой яркой силой среди них, обреченных, вспыхивали человечность и любовь. И немцы учли это, потом... Они уже казнили детей отдельно, потому что матери, видя смерть своих детей, становились опасны. Даже это они учли. Бывала холера, бывала чума. Это фашизм. Я стараюсь не смотреть на часы поминутно. Хорошо, долго не смотреть, а потом глянуть сразу, когда пройдет много времени. Я жду, пока пройдет много времени. Потом смотрю на часы... Прошло шесть минут. Начнет он сегодня или не начнет. Если в семь не начнет, значит все. Надо дождаться семи. Интересно, какие калибры немецкой артиллерии я помню? 50 миллиметровая танковая пушка. 75. пяти. Нет, семидесяти пяти. Это французская пушка. Мы однажды захватили такие Впрочем, и у немцев есть, а какая пушка на Фердинанде, длинный ствол, дульный тормоз, как кулак, прицельный огонь, а калибра не помню. Интересно другое, сколько у них здесь танков. Никогда не забуду, как этой зимой немецкие танки купали нас пятерых в воронке от авиабомбы. Там было целое озеро, лед, разбитый минами. Мы спрыгнули тогда, скроемся под водой, выглянем, стоят. Один танк вообще стал у края воронки и ведет по ком-то огонь. Жизнь бы в тот момент отдал за одну противотанковую гранату. Ровно без десяти минут семь над нами тяжелое гудение самолетов. Я выскакиваю из землянки, двенадцать двух моторных петляковых проходят над плацдармом. Первые тяжкие удары, столбы земли и дыма у немцев. Немецкая передовая скрывается в дыму. У нас пехота тоже попряталась. Она уже ученая, наша пехота. Знает, что бьют по немцам, а попадают иной раз по своим. Зато на командных пунктах все выскочили из ровиков. Моглецов у себя открыл стрельбу вверх из автоматов, салютует бомбардировщикам. Мы тоже выпускаем вверх по целому диску». Петляковы долго бомбят передовую и что-то еще за высотами. Когда они улетают, мы опять залезаем в окопы. Восемь часов. Солнце уже припекает, воздух сухой, и небо с утра выцветшее. День будет палящий, и, как всегда перед жарким днем, голова мутная, усталость во всем теле и сильно сохнет во рту. Пью и не могу напиться. Девять часов. Жду еще полчаса и иду спать. Я так и не понял, заснул я или нет. Я вскочил от того, что ясно услышал орудийный залп. В следующий момент я сидел с бьющимся сердцем, слушаясь. Но даже пулеметы не стреляли на передовой. Наверху, в сухом от солнца окопе, радист пробовал самодельную дудку, старательно выводя на ней белорусскую перепелочку. Как раз это место, а у перепелочки ножки болят. Ты ж моя, ты ж моя, перепелочка, ты ж моя, ты ж моя, невеличкая. Звук камышовой дудочки, тонкий и печальный, дрожал в знойном воздухе. Что же это? Я только что отчетливо слышал орудийный зал. Или когда я задремывал, он раздался в мозгу у меня, словно лопнула до отказа натянутая струна. Я вышел из землянки, ладонью растирая затекшую щеку, сухой слепящий свет ударил в глаза. Над лесом дыбом стояла лиловая туча, и на фоне ее свет солнца был разительно ярок. Клубящийся верхний край тучи снежно белел, он уже достиг солнца, а тень холодком ползла по земле. И этот резкий свет и надвигающаяся на него тень — все было какое-то предгрозовое. Тень закрыла передовую, начала краем взбираться на высоты. И когда она перевалила их, короткими молниями сверкнули артиллерийские залпы. В тот же момент воздух с шумом стал раздираться множеством летящих снарядов. Жавшись в окопах, мы ждали, зажмурясь, упираясь лбами в колени. Грохот обрушился сверху, в дыму и пыли, потопив все. Насколько рассчитана артподготовка? На полчаса? На час? Надо пережить. Когда она окончится, начнется главное. Пойдут танки, а позади километр с земли, обрыв и Днестр.